Глава 56 Весь лес озарился вспышкой. Молния ударило высоко над землей, набросившись на вершину горы. Гром едва не расколол ее пополам. Его не мог оторвать глаз от мертвого лица Лили. Его руки зарылись в землю. Струи дождя стекали по брюкам, но он ничего не чувствовал. В мире не оставалось ничего, кроме этих синюшно-бледных черт, которые от гниения уже частично лишились своей нежности. Он не понимал. Он ничего не понимал. Пучок света ожил. Но кто же держит фонарь, если лили там, холодная и засыпанная землей? Он развернулся, чтобы разглядеть стоящую перед ним фигуру. В тот же момент она подняла фонарь, ослепив его. Его заслонился рукой. Он ничего не видел. Он заморгал, пытаясь разглядеть очертания тени. Женщина, знакомый силуэт. Мокрые волосы прилипли к голове. Я знаю, кто ты. В этом не было никакого смысла. Юго. Свет приблизился. И Юго узнал склонившуюся над ним Лили. Он стремительно перевел взгляд на труп. Темнота скрывала тело. Он выхватил фонарь из рук Лили и направил на лежащую в земле женщину. Алиса. Он снова повернулся к той, что стояла над ним. Лили. Живая. В этом не было никаких сомнений. Я схожу с ума. — Юго, ты меня слышишь? — встревожилась Лили. Он кивнул. Паническая атака. От волнения в голове все перемешалось, только и всего. Лили что-то ему говорила. Я должен взять себя в руки. Сейчас совсем не время сдаваться. Чтобы прийти в себя, он сосредоточился на своем дыхании. Еще один взгляд на лежащую у могили женщину. Алиса просто от страха воображения сыграла со мной злую шутку. Теперь все нормально. Лили бросилась к нему, изо всех сил вжалась лицом в его шею, словно от этого зависела ее жизнь, и замерла. Он так же пылко ответил ей. Гроза продолжалась. Они крепились до тех пор, пока у них не осталось выбора. Пока не кончились слезы. Лили не кричала. Ее не вывернуло наизнанку. В бледном свете стоявшего между ними фонаря он, наконец, увидел, что она держится достойно, но совершенно убита. Лили приложила ладонь к его щеке. Юго, наконец, услышал ее слова. — Нам не удастся донести ее. Из-за грозы это невозможно, — предупредила она. Нужно спуститься и позвать остальных. Его покачал головой. Нет, мы никому не скажем. Но она умерла, она только фликом. Больше никому. Лили в конце концов согласилась и помогла ему подняться на ноги. Они взглянули на выступавшее из земли лицо Алисы. Ее приоткрытые губы, еще забитый грязью рот, Лили взяла его за руку, и они, рука в руке, спустились вниз, бросив лопату и кирку рядом с телом. Они больше не произнесли ни слова, борясь с разбушевавшейся стихией. Юго все еще преследовало короткое видение, мгновение охватившего его ужаса. Лили потащила его обратно на материнский корабль. Не было смысла терять время и рисковать, разыскивая мобильные телефоны, чтобы попытаться поймать слабую сеть на вершине башни. В такую погоду более чем вероятно, что все будет напрасно. В кабинете Адель Юго вновь позволил себе поддаться эмоциям и поднял телефонную трубку. По его щекам текли слезы, незаметные на мокром от дождя лице. Он попытался набрать номер экстренного вызова полиции. Гудка не было. Юго положил трубку и снова поднял ее с тем же успехом. Что? Что случилось? — встревожилась Лили. Они изолированы от мира. Это из-за грозы. Из-за чего же еще? Иначе это означало бы, что кто-то намеренно перерезал телефонную линию. Но кому это выгодно? Существовал только один возможный ответ — убийца.